Глава шестая. Вечеринка. Я стал хуже засыпать. Раньше тоже довольно часто было такое, что не в подходящий момент в голову начинали лезть непрошенные мысли. Но сейчас это стало прямо каким-то чертовым наваждением. От бессонницы портилось настроение. А когда злился и нервничал, то о сне вообще можно было забыть. Даже любимая кровать казалась неудобной. Я не знал, как пристроить шею, чтобы не затекала, и куда здесь руки. Вдруг телефон призывно трелькнул, я даже слегка вздрогнуло от неожиданности. Протянул руку, взглянул на экран и глупо открыл рот. Сообщение ВКонтакте от Елены Старицыной. Ленка! А да я болван такой, даже не догадался поискать ее в социальных сетях. А еще считал себя продвинутым инстаграмщиком. Хотя, как бы я ее нашел, даже фамилии не знал. Но с другой стороны. «Она-то меня нашла!» Я быстро разблокировал мобильник и нажал на сообщение. «Привет, Славка, живописец! Мы собираемся группы на вечеринку, пойдешь со мной?» Быстро кинул ей заявку в друзья. «Такую удачу нельзя упускать, иначе я ее не найду!» Отметил сообщение прочитанным и без раздумий написал. «Привет!» «Пойду!» И только потом подумал, что я буду там делать. «Наверняка какая-нибудь обычная вписка с паленой водкой и дебильной музыкой. Они учатся вместе, все друг друга знают, и зачем я туда припрусь? Отравиться хреновым бухлом не очень-то хочется». Мне хватило выпускного. И снова стал стыдно своих домыслов. «Ленка — нормальная девчонка». Вряд ли пьяные вписки входят в круг ее интересов. «Я уже согласился, так чего ворчу?» В крайнем случае, всегда смогу уйти, если станет скучно. «Чего закрылся?» «Можно?» — прозвучал голос Ирки, приглушенной дверью. «Входи», — отозвался я. Сестра в свою комнату, держа в руках какую-то коробочку. Эллини спустил ноги на пол и сел, облокотившись спиной о стену. «Чего рожа такая кислая?» — спросила Ирка и сел на компьютерный стул. «Вот, держи, пришла твоя русалка». Я взял протянутую мне коробочку осторожно заглянул внутрь. На подушечке из какой-то белой блестящей ткани лежал кулон в виде самой настоящей русалки. Конечно, не то, что у Пушкина на ветвях сидит, это скорее была сирена, но большинство людей при слове русалка представят именно такую, мадам. длинноволосы с рыбьим хвостом и половинками ракушек вместо лифчика. Я провел поэтом по хвосту. «Надо же!» «Чешулки не только переливаются на свету, они еще и на ощупь перебристые, как настоящие. И никаких пошлых стразиков и позолоты. Все довольно сдержанно, но в то же время красиво». И я широко улыбнулся. «Отлично. Спасибо, Ирка. Не наезжай на своих китайцев. Они у тебя молодцы». Ирка хмыкнула. «Еще мне молодцы. Я намекнула им, что после страшненьких чумных докторов им придется попотеть, чтобы вернуть доверие такого капризного заказчика» припугнула рашен мафиозе. «Сколько с меня?» Ирка отмахнулась. «Закажешь мне роллов и бутылку вишневого пива. На том договорились. Я ждал, не напишет ли Лен еще что-нибудь, но она молчала, хотя была в сети, а я не решался написать первым. Подумал, что все равно ей придется сообщить мне подробности о предстоящей вечеринке. Но там место, время, все такое. Интересно. Можно будет пригласить Мишку?» Пусть зовет свою рыжую, или нет, будет мешать. Потом распустит слухи. Я тут же разозлился на себя за то, что плохо подумал о лучшем друге. Решил, что подожду до следующего Ленкину сообщения. Ночью мне снились черные перья. Кружили прямо над лесом, но не падали. Красивые, переливчатые, грациозные в своем бесконечном танце. И даже казалось, будто воняет мертвечиной. Ленка написала в пятницу утром. «Сегодня в двадцать ноль-ноль, Вишневая, одиннадцать, квартира восемь. Надеюсь, что-нибудь страшное». «Никому не говори. Закрытая туса». Вот отпал вопрос про Мишку. Ян сражился? Страшное — это что? В смысле, уродливое? Или что-то вроде костюма вампира? До Хэллоуина дофига времени? Может, их репетиция? «В универе я не пересекся с Ленкой. Вообще, наши отношения с каждым днем казались мне все более странными». Я стеснялся ей писать, усматривал в толпе студентов, но не искал встречи. Она сама находила меня. Только тогда, когда это было нужно ей самой. Зачем я ей? Если она приглашена на вечеринку, значит, друзья у нее точно есть. Тогда как я так и не сдружился ни с кем из своей группы по-прежнему общался с одним только Мишкой. Мишки, кстати, сегодня и не было. Повел Наташку в зоопарк. Наверное, ему и вправду было нечего делать, Пара рисунка и три пары живописи подряд. Писали банальные кубы, шары, цилиндры с драпировкой на фоне. Самые продвинутые пытались изобразить глаз Давида. Мишка талантливый, скучал бы целый день. В конце последней пары я отбросил грязный фартук. Наспех вымыл руки под струей холодной воды, которой плевался куцый экрана в кабинете и побежал домой. До вечера было прилично времени, но передо мной маячила непонятная задача — надеть что-то страшное. Игнорировать Ленкину просьбу не хотелось, но и выглядеть клоуном тоже. Я вывалил на кровать половину своего комода и стал рыться в шмотках. Свитер с оленями сразу отбросил в сторону, так же, как и полтора десятка разномастных клетчатых рубашек. Ничего такого страшного в обоих смыслах у меня не было. Все чистенькое, относительно новенькое, хипстерское-ботанское. Я остановил свой выбор на простой черной рубашке. Всегда можно прикинуться, что забыл, если что пойдет не так. Или сказать, что пытался изобразить вампира. Или просто готы из нулевых. Посмотрел по картам, как добраться до этой вишневой. Ну Но нормально, минут тридцать на автобусе. Поел, сделал пару набросков для заказчика. Спохватился и бросил в рюкзак коробочку с русалкой. Задумался, насколько уместно будет подарить ей сейчас. Не на праздник, а просто так. Еще и со свидетелями. Смутился, но вытаскивать не стал. Буду действовать по обстоятельствам. Побрился, переоделся, привел волосы в порядок. Похлопал себя по щекам, стоя перед зеркалом. Я ничего, симпатичный. Ну, девушкам такой типаж вроде нравится. Нервно улыбнулся себе. Волнуюсь так, будто собираюсь на свидание. А может, и правда собираюсь? Выбежал из дома, сел в автобус. Музыку не стал включать. Да и нечего слушать. Забыл плеер дома, а на телефон ничего не скачал. Скетчбук тоже не брал, так что единственным занятием на ближайшие полчаса стало изучение угрюмых пассажиров. Передо мной сидел старушка с таким суровым лицом, что все под ее глазами казались слишком глубокими, как... Я вздрогнул и отвернулся к окну. «Привидится же!» Дом на Вишневой оказался серой панельной девятиэтажкой. Я поднялся на второй этаж и, пока жал на дверной звонок, думал, не надо ли было чего купить. Цветов там... «Хотя это же вечеринка». «Ну тогда, может, пиццы или выпивки?» Додумать мысль не успел. Дверь открылась, и незнакомая девушка втянула меня в квартиру. Кажется, я угадал с дресс-кодом. Незнакомка была в облегающем черном платье, с потолка в коридоре свисали пауки, сделанной вроде шерстяных ниток. Тело, помпоны, лапки из пряжи. Оглушитель играла музыка. Я узнал песню «Самдэй» группой Crossfade. Незнакомка остановила меня, взяла с тумбы баночку черных теней, макнул туда пальцы и мазнула мне черным под глазами. Я взглянул на себя в зеркало, висящее в прихожей на стене, и не узнал себя. Бледный с черными тенями под глазами стал похож не то на рок-звезду начала 20-х, не то на участника какого-то экстравагантного перформанса, даже волосы казались темнее в полумраке. Я подмигнул этому незнакомцу в зеркале и позволил девушке провести меня в гостиную. Вот он, живопись твой, возвестила девчонка, когда мы с ней, пройдя через шторику из в спираль, вошли в комнату. Из освещения был только светильник, имитирующий звездное небо, только почему-то не на потолке, а на стене, поэтому я не сразу разглядел людей, а стоял и моргал, привыкая к мраку. Кто-то схватил меня за руку, и я узнал Ленку. Она тоже была в черном, на груди сидел серебристый паук брошь, густо подведенные глаза смотрели незнакомо, но очень извлекающе. Она потянула меня к дивану, и я упал на мягкое сиденье между каким-то парнем и девушкой. Буркнул извинение на тот случай, если помешал. Ленк втиснулся ко мне и сунул мне в руку непрозрачный с чем-то шипучим. Что это? спросил я, перекрикивая музыку. Вот к шампанским пожал плечами Ленка. По какому поводу пьем? Не всегда нужен повод для веселья. Расслабься, Славка, живописец. Дыхание Ленки обожгло мне шею. По затылку побежали мурашки, я с лапом выпил свой коктейль. Водки там было явно больше, чем шампанского. Меня почти сразу унесло. Теперь я даже с трудом смогу вспомнить, чем занимался весь вечер напролет. Светильник швырял приигрыш разноцветных огне на стены, потолок, на незнакомые лица и прямо мне в глаза. Я щурился, пил и мочился, смеялся, стучал ногой в такт музыки, Передо мной сновали полутемные тела, ходили из комнаты в комнату, танцевали, странно зевались, зергались. За окном проезжали машины, и по потолку проносились полотна рыжего света, оставляя собраншуюся, они лишь силуэты. Гротескно вытянутые, бесполые, безликие. Чьи-то руки, то теплые, то холодные, оббивали меня за шею, зарывались мои волосы. Мои собственные руки сжимали подносимые мне бокалы, трогали что-то, за маска темноты. Мои мозги будто подтаяли, как размороженное мясо. Я тряс башкой, но от этого ни одна мысль не обретала четкости. Лишь стучала в висках. Кто-то пытался стянуть меня с дивана, заставить потанцевать или что-то вроде того. Но мне было так хорошо в широком пружинистом сиденье, что я сопротивлялся как мог. А в итоге просто стек на пол, как сожженная парафиновая свечка, и залился нездоровым смехом. Ко мне тут же лег кто-то другой, а потом вроде бы третий. Я лежал на пыльном полу, голова кружилась, в ногах и руках ощущалась слабость, но мне было легко. Легко в этой странной квартире. Легко с этими странными людьми. Я думать забыл о Ленке, знал только, что она где-то рядом, что смотрит на меня такого пьяного и неадекватного, но меня это не волновало. Пусть смотрит, пусть видит, пусть знает, что я — это я, что я могу быть разным» а не только тихим первокурсником, которого она видела пару раз в столовке. Будь я хоть чуточку более трезвым, я бы стал нашел ее на ощупь и закружил бы в дерзком танце. Но с трудом мог разобрать, где пол, а где потолок, так что ни о каких подвигах даже не помышлял. Пахло сигаретным дымом, потом, спиртом и какой-то дешевой химозной едой, вроде лапши быстрого заваривания. Я перекатился на живот, уперся в пол локтями, Я попытался понять свое ватное тело. Почти преуспел, как вдруг кто-то схватил меня за шиворот, усадил на диван, а потом поднял с дивана непослушные ноги. Вокруг ходили, топали, танцевали, что-то говорили, на чем-то смеялись, что-то пели, выкрикивали. А я стоял пошатываясь и пытался разглядеть людей в этом мельтешении, сплотившихся теней. Стоял и думал, было ли столько, когда я только вошел... Или они прошли потом, а я был так пьян, что ничего не понял и не слышал хлопанья двери. Все происходящее было абсурдно, необъяснимо, фантасмагорично. Ну скажите, с чего вдруг я перестал нормально воспринимать реальность? Нет водки шампанским же. Хотя кто знает, что еще было в этом коктейле. Я пришел в себя уже на улице. Так резко, будто у меня в голове просто включили свет мы стояли с Ленкой на тротуаре, мимо проезжали сонные машины. Было сыро и зябко, а в голове легко, и даже никакого мерзкого привкуса во рту, словно никакой непонятной пьянки не было. Я проморгался, ничего не понимая, как мы тут оказались. На мне снова моя куртка и даже рюкзак на плече. Я абсолютно трезв, но точно помню, что еще минуту назад ползал где-то на пыльном полу. «Что ты мне подсыпала?» Ленко пожал плечами и ответил совершенно спокойным голосом. «Ничего? С чего ты взял, что что-то подсыпала?» Она посмотрела на меня так честно и открыто, что я почувствовал себя сразу и дураком, и мразью. «Но что ведь?» Она взяла меня под руку и повела вдоль улицы. Кроме нас больше никого не было, словно весь город вымер. «Ты художник?» «Все художники-фантазеры, Слав» я мог бы начать орать, требовать объяснений и выставить себя еще большим идиотом. Мог бы просто поймать попутку и двинуть домой. Но не сделал ни того, ни другого. Что-то меня останавливало. Я сунул руку в рюкзак и нашупал Иркину. Точнее, Ленкину, русалку. Остановил Ленку прикосновением и молча надел ей на шее украшения. Прямо так, поверх спортивной куртки, наброшенной на платье. Русалочья чешуя блеснула, мигнули накрашены русалочьи глаза. Ленка потрогал русалку и улыбнулась мне. «Только мне тепло и искренне». Я облизал губы, вдруг пересохшие. «Это подарок? Но по какому поводу?» В голову полезла вся чушь. Цитатки из пабликов для начинающих пикаперов. «Не подумайте, я не был на такой подписан. Эта мишка часто кида скрины». Так, чисто поржать. «Просто», — буркнул я, не придумав ничего лучше. Тополей липы с уродливо обкромственными верхушками шатались на ветру, и по Ленкиному лицу плясали пьяные тени от их веток. Казалось, что она сама мерцает, готовая в любое мгновение исчезнуть, словно сказочное существо. Мне даже почудилось, что ее и вовсе не существует, будто я настолько пьяный одурманил, что она фантазировала ее, а на самом деле разговаривал сам с собой посреди улицы. Чтобы убедиться в ее реальности, я схватил Ленку за руку. Настоящая, теплая. Она улыбнулась и поковыряла ногтем русалкин хвост. Красивая. Я бы точно сморозил очередную глупость, но случай помог избежать позора. Над нами проскользила чья-то гигантская тень. Я подскочил, задрал голову. Я успел разглядеть огромные черные крылья, а под ними вытянутое тело с длинными ногами, вроде бы даже не птичье, а человеческое. Я дёрнул Лену, чтобы она пригнулась, но тень тут же исчезла, слившись с качающимися тенями обгрызенных тополей. «Ты видела?» – выкрикнул я. «Что это за хрень была?» Ленка нарочито лениво пожала плечами и пожала губы. По ее лицу я понял, что она видела не меньше, а может и больше моего. Но чего ты не хочешь признаваться? «Ветер», – сказала она еще спокойным тоном. «Тебе пора». «Да нет же, там что-то было, птицы или, или мужик на крыльях, ты и сама видела!» Я бросился к углу дома, выскочил на пустой перекресток под красный свет монотонно моргающего светофора. Но как я не вглядывался, ничего необычного не обнаружил. А когда решил вернуться, то ленки уже не было. Наверное, я ей надоел со своими странствиями и тупыми подарками. Да я бы и сам сбежал, встретив мне кто-то, заливающий про человека с крыльями». Я невесело посмеялся над собой, вышел на дорогу и вызвал такси. Дома все уже легли спать. Даже умка сопел, и я прокрался в ванную на цыпочках, стараясь не шуметь. Хотя держу пари, если б я спал, ни Ирка, ни родители не стали бы так осторожничать. Я был уверен, что алкоголь полностью выветрился из моей головы, ну, по крайней мере, ровно до того момента, как я проснусь следующим утром. По-быстрому вымывшись, я пошепал мокрым ногами в свою комнату и, черт меня дернул заглянуть в приоткрытую Ирке у двери. Сестра крепко спала в своей постели, уличный фонарь заливал её назойливым оранжевым светом, и всё бы ничего, если бы не рука сестры, свесившаяся из-под одеяла. Она не была человеческой, голые кости скрючившиеся так, будто приготовились кого-то схватить. Я тяжело задышал, и бросился к себе, хлопнув дверью. «Коктейль. Это все гребаный коктейль».